И только дотронешься перышком до ее шеи, она так и вскочит. Глядеть смешно. Том сказал, что все женщины такие. Он сказал, что так уже не устроены. А почему, кто их знает? Нас стягали прутом каждый раз, как тетя Салли попадалась на глаза какая-нибудь из наших змей. И она грозилась, что еще и не так нас отстягает, если мы опять напустим змей полон дом. Я на нее не обижался, потому что стягала она не больно.